Нерон и христиане. Немедленно принятые Нероном меры помощи пострадавшим от пожара были своевременными и вполне соответствовали ситуации. Для погорельцев были открыты Марсово поле и собственные сады Нерона. Спешно возводились временные строения для тех, кто в результате пожара утратил своё жильё. А таких было множество. В город незамедлительно доставили продовольствие, и цена на него была заметно снижена, учитывая бедственное положение сотен тысяч жителей Рима. Но все эти действительно разумные и благодетельные меры никак не могли убедить народ в добрых намерениях принцепса. Нерон поджигатель. Этот слух не только не прекращался, но наоборот стремительно распространялся. Трудно было изобрести что-либо более удивительное, а потому для потрясённого бедствием и страдающего народа более убедительные, нежели утверждение, что сам Цезарь велел поджечь Рим себе на потеху. Нерону и его окружению стало очевидно, что надо принять ответные действия. Простейшие это жестокое преследование распространителей зловредных слухов. Но поскольку число злоумышленников и злоречивых исчислялось по меньшей мере десятками, если уж не сотнями тысяч, то такой способ противодействия очернению светлого имени Цезаря следовало сразу же признать негодным. Попытки наказывать распространителей чудовищной сплетни как раз окончательно убедили бы всех в совершенной подлинности слуха об императоре поджигателе потому было решено отвлечь внимание народа, указав на истинных поджигателей, поиск которых оказался непродолжительным. Далее слово «тациту», сообщившему потомкам уникальные сведения о событиях в Риме после Великого пожара. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и и предал изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всю общую ненависть, и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил притебере и прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в иудее, откуда пришла эта пагуба, но и в Риме, куда ото всю достикается всё наиболее гнусное и постыдное. И где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащим к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих изоблечённых не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их уничижение сопровождалось издевательствами. Ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны на смерть собаками, распинали на крестах или обречённых на смерть в огне поджигались с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища нерон предоставил свои сады. Тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде возничего или правил упряжкой, участвуя в состязаниях колесниц. И хотя на христианах лежала вина, и они заслуживали самой суровой кары, всё же эти жестокости пробуждали сострадание к ним. Иb оказалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного нейрона. Действительно, обмануть никого не удалось. В вину христиан не поверили даже те, кто относился к ним с крайней недоброжелательностью. Если утаться-то безвинные страдания христиан даже пробудили сострадание к ним, то Светоний полагал наказание христиан справедливым и ставил его в заслугу Нерона. Наказанные христиане приверженцы нового и зловредного суеверия. В то же время именно Светоний наиболее категорично возлагал на Нерона вину за побод Рим. Процитированные здесь строки Тацита можно смело полагать самыми знаменитыми строками из его сочинений. Гиперкритиков античных авторов и особенно историков, следовавших или вынужденных следовать в узком русле воинствующего безбожия, они крайне раздражали, и их вопреки всякому здравому смыслу даже объявляли интерполяцией, то бишь позднейшей вставкой. Ведь требовалось доказывать, что Иисуса Христа вообще никогда не существовало. На деле же строки эти отразили событие, историческое значение которого переоценить не представляется возможным, и смысл которого современникам, особенно римлянам, никак не мог быть понятен. Произошло первое столкновение Рима и христианства, великой империи и юной религии, не вышедшей ещё за рамки незначительной секты. Столкновение, ставшее началом великого противостояния, во многом предопределившим судьбы не только самой римской державы, но и всей античной цивилизации. Римлянин Диртулиан так вспоминает об этом. Возьмите записи о вашем прошлом. Вы найдёте, что Нерон был первым, кто стал преследовать наше учение когда покорив весь восток, стал особенно свирепствовать в Риме. Мы хвалимся таким зачинателем гонения, ибо кто же знает его, не подумает, что Нерон не осудил бы христианство, не будь оно величайшим благом.